Вот см смотрите, так включается, так в выключается, так вправо, так в влево, а так, значит, прямо. Поняли? Учтите, заднего хода нет. Как всегда, — реагировал писатель. Рель убежал. Григорий Борисович тронул пластмассовый рычажок.